Она не стала уточнять, куда именно. Муж стоял в дверях, молча глядя на неё. «Мерседес» отъехал. Он закрыл дверь. Оба супруга выглядели неважно. «Мне кажется, миссис Хупер не очень поверила словам своего мужа». «А вы, шериф?» Карлсон ткнул в меня указательным пальцем. «Мистер Хупер никогда не лжёт. Если хотите ладить со мной, прошу вас хорошенько запомнить это. Я знаю мистера Хупера больше 20 лет».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 Но Рэмбо продолжал молчать. Он даже не позвонил жене или адвокату. «Мы отвезём тебя на место преступления», — сказал Карлсон. Я раскалывал орешки и потвёрже, парень. Рэмбо в наручниках сидел на заднем сиденье автомобиля между мной и шерифом. За рулём был лейтенант. Рэмбо стонал и старался оттянуть наручники. Я видел, что ещё немного, и он сломается.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 Они никогда больше не приезжали в наши места после 1945 года. Однако, поразмыслив, мы пришли к единому мнению. Джорджа застрелил её муж. И на следующее утро я явился к ним, чтобы отомстить. К воротам выбежала собака. Дальше всё происходило будто во сне. Я пил почти всю ночь напролёт. И пришёл в себя лишь когда собака упала. Я застрелил её. Застрелил, потому что мистер Хупер убил мою собаку.